День поцелуя Сегодня праздник, свадьба душ, Ведь сам Платон провозглашал, Что поцелуй, как ветер с Уносит личности в астрал. Ты шутишь, будто бы всерьез, Но это как шипы без роз, И фестиваль играет роль, Но это будто не со мной. И мне не скучно, не смешно, Меня тут нет, мне все равно. Моя душа ушла давно к тому, о ком грустит перо.